Глава сорок Военврач Макров не думал, что станет вдруг кавалеристом. Существует поговорка о том, что, дескать, человек предполагает, а Бог располагает. Так вот на войне и предполагать надо с опаской. А когда Михаил Макров, молодой, но уже с хорошей практикой хирург, колдовал в операционной одного из госпиталей города Валдая, устраняя у солдата ущемленную грыжу, и томился желанием попасть на фронт, судьба сама пришла к нему и ждала его в коридоре. Вы, воен врач, Макров! шагнул Михаил Высокий и стройный командир, затянутый в портупею. А я комаров, начсандив двадцать пятый. Здравствуйте, коллега. Макров недоверчиво оглядел комарова. Коллега! Не похож на врача сей бравый кавалерист, скрипучие ремни на ган со шнурком в кобуре. Кожаная планшетка и шашка колотится о голенище, а на задниках сапог побринкивают шпоры. С виду начсандив был мрачноват, но позднее Мокров убедился, что мужик он золотой. Обаятельным умницей оказался новый командир, бывший преподаватель медицинской морской академии в Ленинграде. Так война расположила. Флотский доктор оказался в седле. «Старший врач сотого кавалерийского полка, такая ваша должность», сказал Комаров, «собирайтесь и отправимся вместе». По дороге он спросил, «Верхом ездить приходилось?» Михаил смутился. «Как ответить на этот вопрос?» «Вырос он в деревне, а кто из деревенских пацанов не ездил на крутых конских спинах? Конечно, безо всяких там седел, резко ударяясь о круг, тощим под жаром задом». «Конечно». Стараясь говорить уверенно, ответил хирург. Прочь сомнения. Главное, вырвался на фронт, получил назначение в боевую часть. Про дивизию эту Мокрову слышать доводилось. Формировалась она в Петергофе из самых что ни на есть питерцев и уже отличилась в боях. Парни собрались 25-й отчаянный. В Заположье и бешенстве боя рубили бывало гитлеровскую пехоту как капусту. Комаров внимательно посмотрел на новоиспеченного кавалерийского врача. Ботиночки вам сменить надо. Ладно, скажу хозяйственникам, раздобудут вам сапоги. Шпоры тоже. Комаров улыбнулся. Тот молодой хирург и понял, что с начальством ему повезло. Улыбка у Ивана Николаевича была светлая, сразу преобразила его хмурое с виду лицо, и Мокров подумал, как все удачно сложилось, и даже пришло к нему горделивое чувство: в кавалерию попал. Но сапог ему не раздобыли по причине, как любят выражаться интенданты, отсутствия наличия. Это обстоятельство доставило потом немало неприятных мгновений полковому врачу. Вет у него в седле, обутого в ботинки с обмотками, был еще тот. Ладно, хоть кобылицу подобрали мокрову спокойную, с крестьянской повадкой. Курбетов никаких на марше не выкидывало, а ежели и падало порой с седаком, то совершалось ей спокойно и неторопливо. Давая возможность военврачу поаккуратнее приземлиться. А в строю старший полковой врач всегда держался в хвосте колонны, дабы не шокировать кавалеристов собственным пехотным видом. Движется, бывало, не торопясь, на ходу обретая навыки кавалерийской езды, и слышит, как бойцы кричат иногда: Доктор, а, доктор, у тебя баллон спустил. Все ясно, значит, опять проклятая обмотка размоталась. Так до зимы и маялся. А потом выдали Валенки, и, вообще, спешился Мокров, стал командовать медсан-эскадрона в Дубровике, где разместился штабков корпуса. Дивизии дрались у Красной Горки изо всех сил рвались к Любани, а в дубовик доставляли раненых. Поначалу их было немного, и медики легко справлялись с обработкой, благо и медикаментов хватало, но бои продолжались. Сопротивление фашистов возрастало, наши потери росли, и в медицинской службе обнаружилось слабое звено – вывоз потерпевших. На чем только не пытались отправлять их в тыл. В первую очередь, конечно, на санитарных машинах. Только было машин немного, да и с проходимостью обычной. По зимним-то разбитым дорогам, по снежному крошеву на них далеко не уедешь. Возили на лошадках, собачьих нартах, даже на аэросанях. Счет этим транспортным средством велся на единицы, а вышедших из строя красноармейцев и командиров – Считать приходилось сотнями. В Ковкорпусе Гусева в основном служили ленинградцы, у многих из них остались в осажденном городе семьи. Они знали, что армия рвется к Ленинграду, чтобы разорвать кольцо блокады, и потому дрались неистово, осмысленно и трезво жертвовали жизнями, понимая, какая цель впереди, какая цена их героических усилий. В конце февраля бои за владение любанью ожесточились, и раненых стало еще больше. Медики едва справлялись с беспрерывным потоком искалеченных людей, так надеющихся на милосердную помощь. Работали побригадно сначала по очереди: одни режут, и сшивают, другие набираются сил. Потом очередь спуталась: несли хирурги службу у столов до изнеможения, обмороков от усталости. Когда врач без сознания падал на руки санитаров, его относили в сторону и тут же тормошили коллегу, смежившему веки час назад. Он протирал глаза встряхивался и заканчивал операцию. Однажды Макров находился в перевязочной, когда фельдшер Павлов, адъютант медсан эскадрона, сказал ему, что в штаб Гусева прибыл Ворошилов. Измотанный бессонными ночами военврач не закрепил в сознании этого слова, ни одной мыслишки при этом не возникло, все завалило тяжелая усталость. Приехал, уехал, кто и зачем, не все ли равно. Около шести утра Макров решил прилечь на часок, Ушел в комнатушку, не раздеваясь, рухнул на пол, успев подослать полушубок. Знал, что едва расцветет, снова ему пурхаться в неостановимой круговерте. Спал он недолго, застучали в дверь, и молодой голос спросил. «Здесь командир мецен эскадрона 25-й КАВ-дивизии. Вас вызывает товарищ Ворошилов». Оказалось, за Мокровым пришел молодой ворошиловский порученец. Маршал занимал большую избу, но в горнице, куда ввели командира медоскадрона Климента Ефремовича не оказалось. Зато достаточно было крупных начальников с ромбами в петлицах. Михаил Макров представился, и ему сразу же принялись задавать вопросы. Как, мол, дела у него в хозяйстве? Вначале вопросы шли общие, потом Михаил сообразил, куда клонит тощий человек с двумя ромбами в петлицах. Ему хотелось узнать, Много ли случаев членовредительства было с начала наступления? Среди кавалеристов дивизии ни одного, ответил военврач. Так ли это? Спросил человек с двумя ромбами. А вот у нас другие сведения. Макров пожал плечами. Конечно, попадались и такие, но из других частей. Мы ведь всех пользуем, а среди кавалеристов не было ни одного. Ишь, сказал командир с двумя ромбами. «А ты патриот своей части, доктор!» «Ничего в этом дурного не вижу», – заметил рослый человек с залысинами. Он стоял у печки, у него краснел в петлицах один ромб. «И воин-врач прав. Пока в корпусу Гусева мы не имеем ни одного случая члена вредительства. Это факт!» «Вы, Шашков, тоже патриот. Послушать вас до этого доктора не армия, а сплошные герои. Хотя наша статистика показывает...» Макрову так и не дано было узнать, что показывает статистика, которой располагал этот неприятный человек. Занавеска, прикрывавшая вход в другую комнату, откинулась, и в горницу вошел небольшого роста человек, обутый в серые солдатские валенки защитного цвета френч. На петлицах его Михаил рассмотрел темно-зеленые маршальские звезды. Ворошилов показался военврачу стареньким и усталым, а дутловатое лицо заросло густой щетиной. Которая явственно проглядывала значительная просить. Все находившиеся в комнате командиров вскочили, а Макров еще больше вытянулся у косяка входной двери, от которой он так и не отодвинулся ни на полшага. О чем спор затеяли, товарищи? спросил Ворошилов. Кому здесь не нравится, что во второй ударной армии мало членовредителей? нет дезертиров. А по мне этому радоваться надо. Кстати,. «Я собираюсь официально передать военному совету армии, что ставка выражает удовлетворение по поводу политической работы в войсках, ни одного случая перехода на сторону врага. Это что-нибудь дозначит. Да Особый отдел армии, товарищ маршал», – предостерегающе посунулся к Ворошилову человек с двумя ромбами и повел глазами в сторону Мокрова. Климент Ефремович резко повернулся к Михаилу, цепким взглядом окинул его. «Кавалерийский доктор, вот и скажите нам, вы сами распознаете тех, кто занимается членовредительством или действуете по представлениям особистов как эксперты?» «Когда как, товарищ маршал?» – ответил Макров, «Но чаще их сами же красноармейцы засекают. Паршивые овцы в добром стадии не укрыться». Ворошилов повернулся к продолжавшим стоять командирам. «Отменные слова!» «Спасибо, доктор! Иди к раненым, возвращай их в строй!» У вас, медиков, огромной важности работа на фронте. Когда Мокров повернулся, чтобы выйти, дверь вдруг распахнулась, и возник на пороге еще один командир. Его Михаил знал. Это был начальник особого отдела их дивизии. А особист дивизии, спросив у Ворошилова разрешения обратиться к Шашкову, сказал, что тот срочно нужен по неотложному делу. Обратившись к маршалу за позволением уйти, они быстро удалились. Едва закрылась за ними дверь, Ворошилов прошел в комнату, где стояли телефоны, обладатель двух ромбов на петлицах последовал за ним. «Не мудрено», – сказал он, – «что Шашков поддержал утверждение врача о малом количестве самострелов. У нас есть сведения, что он покрывал членовредителей. Ведь это же ясно, товарищ маршал, что эффективность работы наших контрразведчиков определяется количеством выявленных и разоблаченных дезертиров, паникеров, самострелов и шпионов. И согласитесь, проще простого заявить, как в нашей армии существует особого рода патриотизм, и этим прикрыть бездеятельность, и что хуже всего, утрату бдительности. Ну вот что, оборвал его Ворошилов, вы мне Шашкова не троньте, я о нем побольше вашего знаю, понятно? Так да, точно, товарищ маршал. Опустив руки по швам, ответил человек с ромбами на петлицах. «Что там у вас тряслось?» – спросил Александр Георгиевич. Они шли в соседнюю избу, где разместился особый отдел в корпуса. Шашков понимал, произошло нечто исключительное, если дивизионный особист решился вызвать его, когда он разговаривал с Ворошиловым. «С той стороны пришел человек, Александр Георгиевич. Доставил срочное сообщение для вас лично». «Где он?» – спросил Шашков. «У меня в отделе чей гоняет». Едва не обморозился, пока добирался, а голодал. Мои ребята его угощают и присматривают за ним заодно. Шашков усмехнулся. В избу, значит, пустил как гостя, а охрану все же выставил. Так оно согласно паролю свой, а там кто его знает. Вот увидите и решите, ваш ли он человек. Разберемся, пообещал Шашков, прикидывая в уместь, чем мог прийти из-за линии фронта посланец. В избе за чаем сидел в стареньком костюме, человек неопределенного возраста. «Как добирались?» – спросил его Шашков, когда их оставили одних. «На немцев не нарывались?» «Бог миловал», – ответил посланец. «Партизаны меня до линии фронта провели, а тут уж я сам изловчился». «Да», – подумал Александр Георгиевич, глядя на сидящего перед ним человека, заросшего рыжий с проседью бородой, одетого как местный житель. Ловок ты, братец, ничего не скажешь. Торопился я, сказал посланец. Знал, что несу сообщение крайней важности и, кажется, не опоздал. Времени в обрез, товарищ Камбрик. Спустя четверть часа взволнованный Шашков быстро поднялся по ступенькам избы, в которой размещался Ворошилов. Климент Ефремович сидел у стола загроможденного аппаратурой связи и писал в блокноте. Что нового, чекист? — спросил он у Александра Георгиевича, когда тот, откинув занавеску, вытянулся у порога. — Товарищ маршал, — сказал Шашков, — вам необходимо срочно уехать из этого села. — Почему? — полюбопытствовал Ворошилов, добродушно улыбаясь Шашкову и будто не замечая его расстроенного лица. — Немцы охотятся за вами, товарищ маршал, — воскликнул начальник особого отдела. — Ну и что? А они давно за мной охотятся с начала войны? «Полагаюсь на тебя, Шашков, авось не подведешь, не дашь меня в обиду. Что скажешь?» «Я не шучу, товарищ маршал. Только что прибыл из-за линии фронта человек. Он доставил сообщение о том, что Абвер узнал о пребывании вас во второй ударной армии и вычислил ваш путь. По всем предполагаемым пунктам вашего пребывания, в том числе и по Дубовику, будут нанесены массированные удары с воздуха». «Когда?» – спросил Ворошилов. Сегодня, товарищ маршал, это может произойти в любую минуту, поэтому я прошу вас как можно быстрее. Куда торопиться, Шашков, возразил Климент Ефремович. Чему быть, того не миновать. Не видел я ихних бомбежек, что ли? Товарищ маршал! воскликнул Александр Георгиевич, и в голосе его появились умоляющие нотки. Климент Ефремович, поймите меня, не могу я вас здесь оставить, не могу! Сведения достоверны, это точно, а ведь я отвечаю за вашу жизнь да и не случится ничего вы знаете что мне будет если узнают шашкова предупредили а он мер не принял да и просто по человечески не могу согласиться с вами что с тобой будет мне известно спокойно проговорил ворошилов а ты мне вот что скажи шашков по службе кипятишься или по человечески как можно спрашивать об этом товарищ маршал с обидой в голосе сказал майор госбезопасности ну ну понял тебя. Раз так надо, действуй. Тебе, брат, виднее. Передай от моего имени приказ собираться в дорогу. Куда спрятать-то меня надумал?» Об этом не беспокойтесь», – повеселел Александр Георгиевич. «Спрячем как надо. Сам черт не разыщет». Разбиравший историю с налетом на дубовик, Шашков отметил, что эскадрильи юнкерсов появились над деревней точно в 6 часов вечера 26 февраля. Именно в это время маршал назначил совещание с командованием кавалерийского корпуса. Случайностью это быть не могло. Начальник особого отдела в первую очередь вывез из деревни Ворошилова и тех, кто его сопровождал. Успели переместить и часть штаба корпуса. Командира и его комиссара в Дубовике не было. Ждали их к 18.00. Шашков позаботился, чтобы Гусева и Ткаченко перехватили по дороге выставленные загодя люди. Но в Дубовике оставалось два кадрона, толовые подразделения корпуса. Сдвинуть с места их не успели, и бомбовый удар пришелся по ним. Военврач Макров вернулся из перевязочной за час до налета, решил перекусить и отдохнуть немного, чтобы к ночи снова встать к операционному столу. Дома был его заместитель Сакеев. «Чайку бы горячего», – сказал Михаил, – «и поесть бы не мешало, как у нас с харчами на сегодня». «Сейчас сообразим», – ответил Сакеев, вышел из комнаты, где они размещались, и Мокров услыхал, как он говорит в сидях со старшиной. Занимали они полуподвальный этаж солидного дома на каменной основе. До войны здесь размещалась почта. Дом заметно выделялся на дубовике размерами, и штабисты его сразу облюбовали. Только командир корпуса велел отдать помещение медицине. Наверху лежали раненые, а под ними квартировало врачебное начальство. Но поужинать Макрову не пришлось. Едва запустил ложку в котелок с оставшимся от обеда и теперь подогретым гороховым супом, как взвыл над головой авиационный мотор. Раздался оглушительный взрыв. Дом содрогнулся. Послышались и другие взрывы поглуше первого. И началось. Сакеев бросился к двери, а Мокров, застыв с куском хлеба в левой руке и с ложкой в правой, остолбенело смотрел на заместителя, который бился плечом в заклиненную дверь. Двери не поддавалась. Грохнул еще один близкий взрыв. «Давай в окно!» – крикнул командир медсан эскадрона, бросая ложку в котелок. Хлеб он засунул в карман полушубка. Сакеев ногой, обутой валенок, выбил оконную раму и вывалился наружу. Потом вскочил и бросился бежать по деревенской улице. «Ложись!» – крикнул ему Мокров. «Ложись, дурья твоя башка!» «Где там?» Сакеев бежал вдоль линии домов, смешно отбрасывая ноги. Вокруг рушились избы, летели вверх и в стороны обломки бревен. Смрадный дым заволакивал деревню, в нем и скрылся убегающий военврач. А Макров выбрался из окна, согнувшись, добежал до ворот и залег там, мысленно простившись с замом. Ведь тот, кто бегает во время бомбежки, куда как в большей опасности оказывается. Макров лежал у ворот и чувствовал, как потрескивают доски, когда их пронизывают изубренные куски металла. Ворота стали вдруг крениться, вот-вот прихлопнут его, и врач стал отползать. Едва затихли взрывы и стал удаляться гул моторов, с запада стала нарастать новая звенящая волна, опять загрохотала вокруг. Недалеко ухнула бомба, по спине мокрова забарабадили мерзлые комья земли. Осмелев, он поднял голову и увидел черные края воронки. Мелькнула мысль пробраться туда, залечь, уберечься от разрывов. Но Михаил тут же, сделав усилие, повернулся на спину и вдруг почувствовал, что, одолевший его страх и оцепенение, желание слиться с землёю, зарыться в нее подобно кроту, удивительным образом исчезли. Макров смотрел в небо, оно все больше и больше темнело и думал еще немного, и юнкерсы уберутся во свояси». Но коршуны продолжали ходить по кругу, и когда оказывались над определенной точкой, откуда было знать Михаилу, что метят они в штаб корпуса, где должен заседать сейчас Ворошилов с командирами, над этой точкой они сбрасывали бомбы. Но угодить в такую мишень легко, и бомбы разбрасывало вокруг. Они падали рядом со штабом и подали, крушили избы с размещенными в них ранеными бойцами. После третьего захода юнкерсы улетели командир медсан эскадрона скадрона отряхнул с себя землю и снег кашля от едкого чесночного смрада немецкой взрывчатки побежал в операционную она уцелела правда оказались выбиты стекла врач который делал операцию тяжело ранен а боец пролежал на лед на столе ждал когда им снова займутся найдите другого хирурга распорядился мокров увидев входящего сакеева и даже не успев удивиться тому что тот жив потом узнал отделался Сакиев пустяком, осколок сделал дырку в валенке, только и всего. Обойду деревню, определю потери. Пострадали от бомбежки главным образом медики. Погиб коллега Макрова командир медсан эскадрона 87-й КАВ-дивизии. У Михаила убили двух фельдшеров, молодую девушку Тосю Васячкину и парнишку, прибывшего на днях из пополнения. Тяжелое ранение получил старшина Иоффи. Осколком в живот ударило врача, который работал во время налетов перевязочной, а в два дома, где лежали нетранспортабельные раненые, случились прямые попадания. Живых там не оказалось вовсе. Прикинув потери, Макров собрал людей и организовал немедленную помощь пострадавшим. Едва медики успели перевязать новых раненых, за околицей, один за другим, опустились три самолета. Командир звена сказал, что в штабе фронта знают о налете. Его прислали забрать тех, кто нуждается в немедленной эвакуации в госпиталь. Таких было много. Макров едва упросил у летчиков сделать второй рейс и был несказанно обрадован, когда самолеты вернулись. Все-таки шесть санитарных рейсов. Большое дело. Ночь надвинулась быстро, укрывая тяжелым покровом разрушенную деревню. Окончательные потери подсчитали уже утром. Убито было 90 человек. Среди них Мокров на всю жизнь запомнил двоих. Покинув операционную, он выбежал тогда на улицу, пересек ее и увидел на земле против входа в небольшой домик убитую лошадь. Она была запряжена в поводу, нагруженную красными одеялами, их получили в аптеке для части. Живот лошади был распорот. Оттуда медленно выползали кишки и раздувались кровавым шаром. Михаил обогнул бездыханную лошадь, прыгнул на крыльцо, толкнул дверь и вошел в комнату. За столом, стоявшим в углу горницы, сидели двое, опустив головы на руки. «Вот дают», – подивился Мокров, – «такую бомбежку проспали!» Он хотел разбудить парней, потом присмотрелся внимательно и вдруг понял – перед ним мертвецы.